Они пересекли заброшенное поле. Впереди показались кривые заборчики. Полуразрушенные деревянные дома с посеревшими досками оплетали побеги сухого плюща. Профессор на ходу кончиком зонта коснулся лужи. По поверхности разошлись круги. «Ты когда-нибудь думала, Ада, что вода может хранить воспоминания?» «Волшебная вода?» «Да». Что-то вроде волшебной.